Глава 28. После вкусие. Она на работу всё же явиться пришлось, правда, с большим опозданием. Жизнь, как говорил стаб Бендер, что вы знаете о жизни, господа присяжные заседатели. Катя, по крайней мере, хотя бы попыталась узнать что-то новое. В розыске бурлил, клокотал, клубился великий аврал. Полковник Гущин был на совещании у начальника Главко. От оперативников, занятых и ужасно деловых, Катя узнала, что ночью с задержанной Еленой Купцовой случился истерический припадок, и ей пришлось вызвать врачей. Тогда в подъезде в текстильщиках точно её рук дело, объявил Кате старший лейтенант Должиков, важный и одновременно взбудораженный. Когда вчера Фёдор Матвеевич ей снимки из того подъезда предъявил, Она аж затряслась вся, потом орать начала. А вот с Красногорским эпизодом пока что глухо. Её лечить нужно, а затем уж допрашивать. В таком она состоянии. Надо же, от ревности к мужу спятила. А была вроде тётка нормальная, деловая, стильная даже. Вайкино, потерпевшая так её характеризует. В Вайкино в больнице допрашивали. Да, сегодня с утра ездил. А потом в Клив к этому нашему свидетелю с Новокузнецкой. Гощин распорядился у его палаты пост установить круглосуточный. Ну, в смысле, охранять. Плохой он, может и не выкарабкается. А это надежда Лайкина ничего. Отдышалась и сразу языком молоть. Не верит, представляете, Екатерина Сергеевна, что эта жена купцов её чуть не угробила. Как же так, пищит. Я ж с ней всегда делилась по-женски, сочувствовала, всегда рассказывала о всех его девках. Ну что, этот гай, бабник тот ещё, Должиков нахмурился. Его вызвали сегодня в связи с происшедшим. Он здесь? Ага. Мотоцикл его я сам смотрел. Не знаю, чёрт. Вроде похож, вроде тот, только А теперь что ж? Это ведь она, жена его, виновна. В общем, не знаю, не уверен, а врать не буду. Если честно, я там на Новокузнецкой растерялся. Только вы не говорите никому об этом, Екатерина Сергеевна. Ведь я лишь вам по секрету. А что ещё потерпевшая сказала? Лакината? Ну, что мол информировала она, как бдительная секретарша Елену Купцову о шашных мужь её. Вахину Лалиту она с ним неоднократно видела. Та его любовницей была. В тот день Гай с обеими общался. Сначала с этой лолкой, приехал с ней в свой клуб спортивный. А жена Елен Константиновна туда заявилась неожиданно. Он повёз её обедать, потом домой. А сам под каким-то предлогом слянял и снова встретился с вахиной. Жена его показала, когда ей успокоительный тут у нас в кабинете врач впарил, что она ждала их у дома вахиной, в текстильщиках. Кстати, адрес она от секретаря узнала. Ждала в подъезде, видела, как подъехали. Ну, остальное было, как мы и предполагали. Лифт ей пригодился в роли гильотины. Меня там тогда чуть не стошнило в подъезде. Вы только об этом никому не говорите, ладно? А секретаршу, за что же она? Так Лакина тоже в этого Гая влюблена по уши, сама призналась. А у Купцовой ревность видно уже зашкаливала. Она секретарше СМС прислала от имени мужа, якобы тот вечером свидание ей назначает на их даче. Лакина туда кинулся, как ошпаренная. Вы за ней? И как это вы сообразили? Вот бы вас туда, на Новокузнецку. А то я там один. Эх, да что говорить? Купцова машина мужа взяла джип. И между прочим, Гай про это знал. Знал? Ну да. Она ему сказала, что ей машина нужна в спа ехать за город. Он отдал ей ключи от джипа, а сам был всё это время в ГАИ. Мы его туда вызвали насчёт мотоцикла. Начали проверять под предлогом, что у нас угнанный похожий. И знаете, он там Должиков неожиданно умолк. «Что он там?» «Да нет, это я так. В общем, мне показалось». Катя удивленно глянула на старшего лейтенанта. «Что это с ним вдруг?» «А насчет жучка в квартире Лукьяновой что?» спросила Катя, когда ей стало ясно, что Должиков продолжать разговор не собирается. «Ничего пока определенного. Продвинутая какая-то техника беспроводная, — эксперт сказал. Японская. Слушали нас там в квартире?» смотрели за нами. А кто неизвестно и зачем, с какой целью. Насчёт моей встречи на Новокузнецкой с этим Генной, через этот жучок, наверняка информация утекла. Только вот кому? Кто она с там встретил и для чего потребовалось устранять нашего свидетеля? Как-то это всё не вяжется друг с другом. Не вяжется. Елену Купцову по убийству Лукьяновой допрашивали? Фото ей показали. Она Лукьянову вроде как не узнала. Вроде как? пойди пойми психовную. Екатерина Сергеевна, она точно свихнулась. Заговаривается, все про какой-то лес бормочет, который то ли в саду, то ли сразу за садом заброшенным. Говорила, говорила, потом вдруг как завопит. Убью всех, сук, вешать буду, сосен не хватит. Каких сосен? Вот как в жизни бывает. Приревновала мужа к бабам и долой скатушек. А она ведь дочка какого-то министра молдавского бывшего. Лайкина Надежда про нее рассказала. чтобы Гай этот клуб спортивный мог организовать. Она квартиру продала, чтобы у него деньги были. В общем, на все ради него шла, ради любви. А Лайкиной фотографию Лукьяновой показывали? Я предъявлял на опознание. Она ее точно не знает. Сказала, такой у Гая вроде не было. То есть она не видела его с ней, а там уж... У него сейчас какая-то новая любовница, он ее накануне в спортклуб привозил. Зовут... вот я записал. Оксана, шляпка у неё красная. Лакина Надежда, даром что у самой шея набок свёрнута, а про неё с такой злобой, с таким ядом, мол, шляпку красную напялила дура. Думает, за девчонку так сойдёт, а самой 40 лет, как и мне. Ну, то есть ей. Она за гаем хозяином своим и за женщинами его шпионила. Утверждает, тоже ради любви. Ради любви. Молодой старший лейтенант Должиков, кажется, и не понял, какую фразу он только что произнёс так саркастически. Зато Катя вспомнила: и сад, и подъезд, залятую кровью лестницу, почтовые ящики, мешок в руках эксперта, заросшую крапивой канаву, нагнувшиеся до земли ветви яблонь, усеянные червивыми плодами, тёмную фигуру всем своим весом налегающую на верёвку, перекинутую через сук. Её лицо, изуродованное бешенством, растрёпанные светлые волосы, чёрную кожаную куртку Батфорты. Она оделась в его вещи, когда пошла убивать, подумала Катя. Случайно ли это? И когда она, эта женщина, его жена, о которой они так мало знали, сошла с ума? Спятила Если это действительно была потеря рассудка, когда убивала в заброшенном саду или в подъезде дома в текстильщиках, или, может быть, ещё раньше, гораздо раньше. Но если это так и она сумасшедшая, маньячка-убийца, так почему же на сеансы к знаменитому психологу, психотерапевту Димитрию Со ходила не она, а ходил её муж, Гай? Ничего человеческого. Ради любви. Как понять, как совместить это? Холодок страха, о котором Катя уже почти успела забыть, с которым, казалось, навек простилась сегодня ночью, такой счастливой, такой преступной, такой бурной, этот лёгкий ползучий противный холодок страха воскрес из небытия. Я здесь. Я никуда не делся. Я с тобой. Твой страх. Помнишь, деточка, Димитриас говорил, я такой, затаюсь, притихну, а потом в самый неподходящий момент... Он тут у нас, в сорок шестом кабинете, сказал Должиков. Гущин только что туда вошел, сам с ним хочет поговорить по поводу его жены. Катя направилась по коридору к сорок шестому кабинету. И вот странность, пока шла мимо дежурки розыска, мимо коричневых дверей, мимо стенда завоёванных уголовным розыском спортивных наград ей представлялось, что она идёт через лес. Вокруг незнакомые стены, а ёлки-де-сосны, да кусты листвены, замшелый бурелом, а под ногами не рассохшийся ещё Щёлоковский паркет, а зыбкая тропа, которая то явится, в чаще, то пропадёт, то явится, то пропадёт. А где-то далеко на поляне, которую из-за деревьев не видно, Господи, что же там на поляне? Сосна, а под ней старый транзистор хрипит. Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка. Сердцу хочется и хорошей большой любви. Катя, вспотевшей ладонью, нажала на ручку двери под номером 46. Толкнула дверь и увидела его. Гай сидел в полоборота. Полковник Гущин был за столом. Он, видимо, только что произнёс какую-то фразу и теперь ждал ответа. "Моя жена действительно это сделала?" спросил Гай. "Она задержана с поличными, обвиняется в убийстве и покушении. Она это сделала?" повторил Гай и улыбнулся. Катя увидела его улыбку, удивлённую, почти счастливую, радостную. Потом он начал смеяться. Сначала тихо, Затем все громче, громче, словно услышал что-то да нельзя веселое. Дверь заскрипела, Гущин, несколько ошарашенной реакцией свидетеля, подошел, распахнул, увидел Катю. «Екатерина, ты ко мне?» Гай тоже увидел ее. Поднялся, все еще всхлипывая от смеха. Черный кожаный колет, широкие плечи, узкие бедра, серые глаза и эта легкая небритость. Он улыбался. Ноздри его трепетали, словно он чуял что-то чертовски приятное, новое, манящее. А потом его улыбка сломалась, превратившись в гримасу. Извините, Фёдор Матвеевич, я позже, быстро сказала Катя и захлопнула дверь. Резкий звук вернул её к реальности. Лес, тропа, он, этот, что Дмитрий о нём говорил. Какая у него паранойя. Видели его? шипнул старший лейтенант Должиков. Оказывается, он всё ещё был здесь, рядом. Там, когда мы с ним в ГАИ встретились. Но ну, насчёт проверки мотоцикла. Они в РУВД округа сидят гаишники. Здание в конце двора, а во дворе, ну, как у нас обычно, гараж и вольеры для служебных собак. Мы с ним шли через двор, и я, в общем, я заметил что-то не то. Вы, Екатерина Сергеевна, не говорите никому. Не хочу опять дураком прослыть. Только не то там что-то было. Я это сразу почувствовал. Обычная чешаш мимо вольерОВ. Собаки лают и из себя выходят, а тут затихли все. Мы идём, а они все у сетки. Клыки оскалены, шерсть дыбом и молчат. Не рычат, только смотрят остекленело. Как будто мёртвые они. Как будто чучела набитые.